Тишину квартиры разорвала трель звонка, и Кристина застыла на месте. Ее взгляд метнулся к двери. Неужели ее противник настолько безумен и нагл, что явился сюда, когда на улице полно полицейских? А, собственно, почему бы и нет? Это был бы настоящий апофеоз. Штайнмайер на мгновение представила, как он выталкивает ее из окна. Все решат, что психопатка почувствовала себя загнанной в угол и предпочла свести счеты с жизнью. Финал достойной оперы — Может, он даже поставит музыку, прежде чем перейти к делу? Нет, — прозвучал у нее в голове голос Мадлен, — у тебя разыгралось воображение. Он слишком осторожен, чтобы прийти сейчас. Этот человек хочет взять тебя измором, Крис, и рисковать не станет. В дверь снова позвонили. Кто-то настаивает на встрече. Полицейские, — подумала она, — решили меня арестовать. Кристина прокралась к двери и посмотрела в глазок. Она никогда не видела этого мужчину. Лет сорок, густые темные волосы и недельная щетина. Под глазами синяки, впалые щеки, но лицо приятное. На убийцу не похож. На больного тоже. Перед глазком появился полицейский жетон, и хозяйка отшатнулась. Дерьмо! Она накинула цепочку и приоткрыла створку. Незнакомец моргнул, как недоспавший человек, и посмотрел ей в глаза. — Да, — спросила женщина. Неожиданный гость снова моргнул. Не торопясь, убрал значок и улыбнулся. В его взгляде не было даже намека на враждебность. «Меня зовут Мартен Сервас», — сказал он Кристине. «Я майор полиции. И, в отличие от моих коллег, я верю в вашу историю». Глава 37. Вторичные детали картины. В какой-то момент она свернулась с калачиком на диване и забылась сном. «Адреналин упал», — подумал ее собеседник. Как давно эта женщина не чувствует себя в безопасности? Она лежала, натянув плед до подбородка, а он сидел в кресле, молчал и наблюдал. По сравнению с ней, Мартен был почти в форме. Щеки у нее ввалились, под глазами темнели круги, скулы выступали из-под кожи, как окаменелости из-под слоя земли на палеонтологическом раскопе. Ей сильно досталось, это очевидно. Но она сильная, если устояла, когда стихийное бедствие за несколько дней почти разрушило ее жизнь, как блицкрик. Мерзавец знает толк в молниеносной войне, что да, туда. Несчастная рассказала майору о встрече с Фонтеном, о своих подозрениях и о признаниях Корделии. Она ничего не знала только об одном — о дневнике Милы. Почему же сам Мартен промолчал и не рассказал ей об этом? Он налил себе великолепного код-роти из бутылки, которую Кристина открыла два часа назад, и снова задал себе тот же вопрос. Почему? По очень простой причине. Не хотел признаваться, что собирается поймать космонавта с поличным, а ей уготовил роль живца. Завибрировал телефон, снова бульон. Уже четвертое сообщение. Сервас встал и перешел в другую комнату. Огни фонарей на крышах полицейских машин светили в окна, охрашивая потолок и покрывало в яркие цвета. — Слушаю тебя, — сказал майор, набрав номер лейтенанта. — Что ты творишь? Черт бы тебя побрал! — завопил тот, едва услышав его голос. — Ты сказал три вопроса. И почему ты шепчешь? она заснула. Что? Ты ошибаешься. Она не убивала. Да неужели? И откуда такой вывод? У меня есть догадка насчет личности убийцы. В трубке раздался тяжелый вздох. Мартен, ты бредишь? Или как? Что за чушь ты несешь? Выныриваешь из ниоткуда и знаешь больше всех. А как же показания соседей, заключение судебного медика? Ты даже на тело не глянул. И кто же, по-твоему, убийца? Если скажу, ты не поверишь. — Я сыт по горло твоими загадками, сервас. Выкладывай. Леонард Фонтен. Бульо на мгновение онемел, а потом с трудом выговорил тот самый космонавт? Угу. Ты ведь пошутил? Скажи, что это шутка. Вовсе нет. Не знаю, что происходит, Мартен, но если ты водишь меня за нос, я никогда не был так серьезен. Ты и представить не можешь, во что замешан Фонтен. Он хитрый, изворотливый сукин сын, настоящий псих. Именно он стоит за всем происходящим. Помнишь художницу, которая в прошлом году покончила с собой в Гранд-Отель Томас Вильсон? Она была его любовницей, как и Мила Болсанский, бывшая космонавка Мила доверила мне свой дневник, где описала все, через что он заставил ее пройти. Фонтен неоднократно бил и насиловал ее, когда они работали в «Звездном городке», Но русские и европейское космическое агентство замяли скандал. Полагаю, ради великого дела покорения космоса. Кристина Штайнмайер встречалась с ним в кафе сегодня днем по его просьбе, после чего поехала домой и столкнулась с тобой. — Как ты узнал? — Я там был. На сей раз пауза продлилась дольше. — У меня не было ни одного шанса прижать эту скотину, — продолжил серваз. — Но если мы докажем, что убийство хорхи заказал он, это все изменит. Бульё присвистнул. Ну и дела. А ты не врёшь? Майор услышал тихое треньканье. Ему пришло сообщение. Значит, звонки на работу и домой, выброшенные в мусоропровод собака, преследование, всё правда, — допытывался его собеседник. От первого до последнего слова. Эта женщина — жертва порочного психопата, очень умного и очень больного. Тут и самому рехнуться недолго, растерянно прокомментировал лейтенант. Кто бы спорил. Что будем делать? Ну наконец-то, Сервас облегченно вздохнул. Булье, конечно, не гений, но хватка у него есть. А на карьеру циркуляры и директивы ему плевать. Карина Делия, сказал Мартен, с завтрашнего дня станешь ее тенью. Следи за ней и, главное, за ее дружком, неким Маркусом. Он приоритетная цель. Маркус, скорее всего, и есть убийца Хорхи. Леонард Фонтен вряд ли сам делает грязную работу. Если получится их прижать. Они выведут нас на него. А ты что будешь делать? Посмотрю, что еще удастся вытащить из этой женщины. Что доложим начальству? Ничего. Я в отпуске по болезни не забыл. Если всплывет имя Фонтена, все захотят прикрыть свою задницу, и у нас ничего не выйдет. Я вел себя с мадемуазель Штайнмайер. Излишне жестко, сокрушенно признался бульо. Ну извинишься при следующей встрече. Сервас открыл почту. Там было письмо от Марго. Буду завтра в 8.00. Целую. Мартен улыбнулся. Она не спрашивает, удобно ему это время или нет. Встанет он рано или хотел поспать подольше. Будет ли в форме, не собирался ли уехать по делам. Она вообще ни о чем не спрашивает. Так что выбора у него нет. Дочь никогда не оставляла ему выбора. Он еще раз улыбнулся и напечатал ОК. Это было короче, чем согласен. Потом сыщик нажал на кнопку «Отправлено». «Чертовы смартфоны. Она проснулась и не сразу поняла, кто он такой. Сервас увидел в ее глазах тень животного страха, которая, впрочем, тут же исчезла. «Я спала долго?» — спросила женщина. «Меньше часа». Ее лицо приняло совсем детское выражение. И сыщик успел понять, какой застенчиво красивой может быть эта женщина, когда не напоминает Эмму Бавари на смертном одре. «Здесь холодно. Сейчас подкручу батарею», — сказал он ей. Кристина откинула плед, встала и заметила бутылку на столе. Мне казалось, мы не так много успели выпить. Каюсь, доливал себе дважды, пока вы спали, признался полицейский. Затем он кивком указал на сложенные на диване упаковки с лекарствами. Вы что, принимаете все это? Штайнмайер покраснела. Начала недавно. Мне это было необходимо, чтобы продержаться. Понимаю. Мартен подошел к окну и прислонился лбом к холодному стеклу.